Преступление. Перед уходом на работу Маня Михайлова разбудила Лёшку и минут пять, неоднократно повторяясь, терпеливо вкладывала в его полусонное сознание программу того, что необходимо сделать в течение дня. При этом главным наказом было то, чтобы Лёшка с Витькой к трем часам дня пришли к нефтебазе и с часок или подольше поиграли недалеко от неё, между дорогой, ведущей с колхозного тока, и этой самой нефтебазой, или как там еще называли, заправкой. По этой дороге примерно в то же время мать на параконном фургоне будет вести горох, стока, приспособленную под зерновой склад церковь. «Сынок, не забудь только, ты запомнил? Да проснись же ради Бога. На Витьку надень это серое пальтишко, а сам оденься в папин пиджак. Вот они лежат на табуретке, приготовленные. Понял, сынок, не забудешь, а? Обязательно придите к заправке и ждите меня». «Я там буду проезжать мимо и должна вас увидеть». Лёшка, наконец, вроде проснулся и осмысленно взглянул на мать, спросил. «Зачем это, мам? Ну там все узнаешь. Вы только придите обязательно и обязательно оденьте вот, оденьтесь вот в это». И мать ещё раз показала належавшую на табуретке одежду. «Всё запомнил, сынок? Трем часам, ладно? Запомнил, мам, запомнил, Все сделаем». И Лёшка помахал рукой, убегающей на работу матери. Его заинтриговал наказ обязательно быть в заправке, а потому свои обычные повседневные задания он выполнял сегодня без особого интереса. Проснулся Витька, братья убрали постели, умылись, позавтракали, потом вышли на зады, перевели и привязали теленка на новое место, где трава казалась менее вытоптанной. Часа полтора затем Лешка полол морковь, выщипывал из нее мелкую траву, а Витька носился по огороду, отвлекая старшего брата всевозможными просьбами. То посмотреть на найденную им козявку, на интересную бабочку, то вырезать свистульку. Купались, загорали, сходили еще раз к теленку, напоили его. После обеда Лешка уговорил Витьку лечь спать, даже некоторое время полежал с ним вместе, пока Витька сладко не засопел во сне. В назначенное время и в назначенном месте встреча состоялась. Мать, остановив лошадей, быстро усадила ребят в фургон, чуть ли не до краев наполненный горохом и продолжала движение по направлению к церкви. Она тут же объяснила Лёшке и Витьке, что они должны успеть, пока доедут до моста, насыпать в карманы своей одежды гороха столько, сколько в состоянии донести до дома. Фокус заключался в том, что мать ночью сделала прорези в карманах одежды для того, чтобы горох через эти прорези уходил в подклад, и таким образом ее предупреждение насыпать в карман гороха столько, сколько ребята могут донести, было абсолютно необходимым. Лёшка быстро справился со своей задачей и помог загрузиться Витьке. Не доезжая до моста, возле огорода бабки у Ланихи, мать, придержав лошадей мгновенно, высадила Витьку, а Лёшка, хоть и не очень ловко, сумел выбраться из фургона сам. Все дальнейшее могло бы показаться смешным, если бы не было до слёз грустным. Лёшка, видать, перестарался и до того перегрузил карманы, особенно Витькины, что тот даже не смог стоять на ногах. Стоило Лёшке лишь чуть приподнять его, как тот сразу же падал. Все попытки добиться другого результата были тщетны. В конце концов, раздев Витьку, Лёшка решил нести его пальто сам. Но только братья двинулись в путь, как Витька, трусившись сзади, увидел утечку гороха из Лёшкиного пиджака. «Леонь!» – закричал он в испуге, – «из тебя горох текет, гляди!» Лёшка тут же присел и, проверяя место, откуда сыплется горох, нашел прореху по шву подклада. Он, конечно, понимал и знал, что совершенной матерью с его участием деяния есть воровство, у преступлении, и что по его обнаружении ждет неминуемая жестокая кара. Лёшка растерялся, не зная, что предпринять. «Высыпать гороха, бежать? Но ведь это еда, это гороховая каша». Лёшка аж взмок. Сердце гулко стучало где-то у самого горла. И вдруг... В нем все застыло, замерло, даже вроде дыхание остановилось. Лешка увидел медленно приближавшуюся к ним бабку Уланиху. А надо сказать, что при встрече с высокой, широкой в кости, прямой, суровым, мрачным взглядом Евдокию и Асеевой, прозывавшейся почему-то Уланихой, весьма неуютно чувствовали себя даже взрослые. Уланиха давно еще издали заметила копошащиеся в конце огорода ребятишек, но не могла определить, то ли играют тут, то ли с помощью отвлекающего маневра собираются совершить набег на ее владение. Подойдя поближе, она сообразила, что с ребятами происходит неладное. Немного было маленьких смельчаков, которые не сорвались бы с места при ее приближении, особенно если они замышляли что-либо неблаговидное. А тут вместо бегства чуть ли не паралич. Бабка вплотную подошла к полусгнившему забору и словно наткнулась на сухой, горящий взгляд, выражавший целую гамму чувств, попавшего в безвыходное положение Лёшки, и страх, и отчаяние, и решимость. Лёшка смотрел молча, не моргая, притихо прильнувший к брату маленький Витька. «Михайловы, что ли, ребятишки-то манены?» скрипуче скрипуча спросила бабка. «Что молчишь, старшой, отвечай?» – приказала старуха. «Михайловы с трудом выдавил Лёшка». «А чего тут расселись? И что за подвода останавливалось около вас?» Продолжал допрос у ланиха. Лешка вынужден был рассказать и показать все. В конце чуть неслышно попросил. «Не выдавай нас, бабушка!» «Как же не выдавай? В кутузку вам дорога-то прямая! Туда вас куда же еще? Эх вы, горе мое луковые. Вот что, сидите тут и не шевелитесь! Сейчас вернусь!» Через несколько минут у ланиха появилась с ведром и пересыпала в него конфискованный ею горох, весь до единого зернышка. Перенесла его, накрыв сверху травой на свой огород, вернула одежонку ребятишкам и, наказав о происшедшем, никому не говорить ни слова, а вечером прислать к ней мать. Отпустила их, молчавших, все время домой. Маня прибежала к куланихе в одиннадцатом часу вечера после работы. Осторожно поторкавшись запертой изнутри калитку, она тут же услышала приглушенный голос хозяйки. «Кто там? Это я, Маня». Войдя в отворенную калитку, вся холодея от страха, пришелица взглянула мокрыми глазами на грозную ланиху и еще раз представилась. «Это я, Маня Михайлова. Прости, бабушка, ради Христа». «Вижу, что Маня глазами Бог не обидел, а прощения не у того ты просишь. Я тебе, бабочка, не судья. Перед детьми ты своими виновата». «Да как же тебя, милая моя, угораздила на такой решиться?» Посередине Дня Белого, заведя Маню на кухню, продолжала грозно выговаривать бабку Уланиха: «Али, не видишь и не слышишь, как закон-то лютует. Посадят за милую душу и на детей не посмотрят. За карман хлеба сажают, а твои-то карманы. Надо же додуматься!» «Да мальчишки-то ничего не видит, кроме хлеба картошечного со жмыхом пополам. Ладно, бабань, поняла я, прости, пойду я, а то вставать уже скоро. До свидания, прости!» И Мане стала пятиться к выходу. «Постой, ты куда это, девонька? А целое ведро богатства-то своего ты кому? Мне что ли оставляешь, бессовестное? Вот бери, все цело. Хотя, погоди, чего же это я? Выходит, сама тебя в тюрьму толкаю. Ночное дело. А ну-ка, кто встретит? Чего говорить будешь? Не знаю, робко ответила Маня. То-то и оно, что не знаешь. Давай-ка так сделаем. Ты беги, и в самом деле поздно уж». А я утречком добро твое сама принесу, Меня не остановит, Не беспокойся, милы, часиков девять и занесу, корми своих мужиков, ребятишки-то, видать, хорошие. Маня неожиданно для себя самой бросилась к Уланихе, расцеловал ее в обе щеки и, как на крыльях, помчалась домой. А на утро бабка Уланиха не только в целости и сохранности доставила бесценный груз, но и подарила Лешке с Витькой гостиниц по конфетке, а то еще до военной поры.